Глава 9 Аня испуганно отпрянула, сильно дернула веревку и потеряла равновесие. Та соскочила с гвоздя, и девушка полетела вниз. В последний миг она ухватилась за штору, но та не удержала веса тела, так и грохнулись вместе. Приземление было на удивление мягким. Плотная штора успела упасть первой, но ну, если не считать, конечно, боли, прострелившей все тело, но подаваться страданию было некогда. Анюта мгновенно вскочила, схватила веревку, забросила ее одним движением под кровать и закричала. «Ах ты, паразитка мелкая! Что опять наделала?» В комнату тут же ворвались охранницы. Аня невинно хлопала ресницами и показывала на Теслу, которая качалась на втором полотне шторы. Что тут началось? Охранницы самого воплощения грации и интеллекта с воплями кинулись спасать бесценное имущество. Штору, разумеется. Тесла, на их взгляд, явно покушалась на целостность вещей принца. «Иди сюда, тварина!» — вопила и дама Сабина, пытаясь достать кошку с теком. Анюта же, скромно потупив взор, сидела на кровати и изображала невинность, достойную кисти Рафаэля. Несчастная Тесла, между тем, демонстрировала чудеса акробатики, перепрыгивая с подоконника на стену, цепляясь за драпировки, с плеча охранниц назад на штору. Наконец штурм шторы был успешно завершен. Дрожащую кошку передали Анюте, а потрепанная штора вернулась на свое законное место. Видите, что творится? Пожаловалась Анюта, почесывая мурку за порванным ухом. Мы не можем больше находиться в заперти. Дама Сабина. Раздался голос принца над головой, и Аня затрепетала от предвкушения. Жрецы расширили действия следящей нити и разрешили Анриэль. Ходить по замку и двору. «Ура!» – завопила Анюта и подкинула Теслу в воздух. «Мяу!» – поддержал ее и кошка. Но больше с перепугу. Она явно не ожидала, что хозяйка поступит с ней, как с порванным чепчиком. Но Анюта уже схватила Теслу в охапку, нашептывая ласковые слова. «Ваше высочество, а как же вы?» – застонала Сабина. «Вы можете пострадать!» «Не успею. Я нашел для нашей ведьмы жениха. «О, даже так? И кто сей великий муж?» Он живет далеко, но обещал к осени обязательно прибыть во дворец. «Осень — это так далеко!» — загрустила Анюта. Судя по свежей зелени и цветению роз, в этом мире было только начало лета. «Так долго ждать?» — разочарованно протянула она и крикнула, задрав голову к потолку. «Спасибо, Ваше Высочество, за предоставленную свободу, пусть даже в границах замка!» «Я могу прогуляться?» «Да». Аня тут же вскочила с кровати и бросилась к двери. Охранницы по привычке перекрыли ей выход, но она гордо вскинула подбородок и посмотрела на Сабину. Та нехотя кивнула. Анюта выскочила в холл. За эти несколько дней она забыла, что еще недавно была старой и немощной. Сейчас тело жаждало движения и действия, ладони горели, так хотелось заняться каким-нибудь делом. Не оглядываясь по сторонам, она пересекла холл, но у двери остановилась, вспомнив невыносимую боль в плече и прислушиваясь к себе. Ничто не мешало, не стягивало кожу. Аня осторожно открыла дверь, выглянула за нее и удивилась. Перед ней была широкая лестница, которая вела вверх. Аня важно вышла, уже никуда не торопясь и осматриваясь. Начала подниматься по каменным ступеням и осматриваться. Внутреннее убранство замка поражало своей простотой и функциональностью. Роскошные гобелены, украшавшие стены, были настолько выцветшими и обветшалыми, что казались скорее грубыми холстами, нежели произведениями искусства. Но именно налет старины придавал им неповторимое очарование. Мебель, изготовленная, несомненно, лучшими мастерами своего времени, отличалась удивительной эргономичностью. Сидеть на этих стульях, без сомнения, было удовольствием сравнимым сеансом у мануального терапевта. Даже перила у лестницы, отшлифованные временем, ласкали ладони своей шелковистой гладкостью. Было приятно прикасаться к ним руками. Как тебе, Тесла? Аня посмотрела на кошку, бежавшую по перилам чуть впереди нее. Мр! ответила та, и Анюте показалось, что она подмигнула ореховым глазом. Наваждение какое-то пробормотала она. «У меня мороз по коже от тебя, Тесла. Ты словно мои мысли читаешь». Бр! Аня шла по бесконечной анфиладе комнат и поражалась изысканной роскоши, окружавшей ее. По дороге встречались служанки, но, завидев ее издалека, норовились вернуть в боковой коридор. Наконец Анюта увидела Элию. «Подожди, постой, не уходи!» взмолилась она. «Дама Сабина не разрешает с вами разговаривать, госпожа Анриэль. «Стоять, иначе я тебя заколдую!» — пошутила Анюта. Она согнула пальцы крючком и сделала выпад. Но Илья даже не шелохнулась. «На женщин ваши чары не действуют, госпожа. Хочешь сказать, что в этом замке нет ни одного мужчины? Нет, только его высочество, но вы его никогда не увидите». «Это ты зря так думаешь», — усмехнулась про себя Аня. «Теперь сделаю все возможное, чтобы он мои ноги мыл и грязную воду пил». Правда, тут же вспомнила, что если она столкнется с принцем, ноги ей мыть будет некому, да и воду пить тоже. И вздохнула. «Элия, деточка!» — включила она опять старую бабку. «Ты со мной не разговаривай, а выполняй приказ». Аня подмигнула девушке, но та испуганно поклонилась в пояс, явно не оценив шутку. «Приказывайте, госпожа Анриэль, проводи меня к выходу, хочу подышать свежим воздухом. И будь рядом, еще понадобишься». «Но...» «Никаких «но». Мне нужна компаньонка, и я назначаю на эту должность тебя». «Но... дама Сабина...» Тут Ане показалось, что в глубине ряда комнат мелькнул темный силуэт. «Ваше Высочество!» Аня рванулась обратно. Силуэт метнулся в сторону и мгновенно исчез. «Могу я взять себе постоянную служанку?» «Я подумаю». Гулкое эхо разнесло слова по просторным помещениям замка. «Ну, пожалуйста, мне нужна помощница, а вам — соглядатый, который будет приносить новости. Что скажете?» Аня понимала, что сейчас перегибает палку. Ей дали послабление, а она хочет еще больше, но уже не могла остановиться. «Я подумаю». Раздался где-то над головой бархатный баритон. Анюта, смотревшая вдаль, подскочила от неожиданности. «Твою ж мать! Что за система звукоизоляции? Откуда он говорит? Только что был там!» — она махнула рукой. «А теперь тут!» Но Элия лишь пожала плечами и пробормотала. «Сие нам неведомо? Приказывайте, госпожа! Покажи мне выход из замка! Вы хотите пройти в сад или во двор?» А Анюта даже зажмурилась от великолепной перспективы, открывшейся перед ней. Двор, сад, огород. А там, глядишь, и найдется лазейка в ограде. Хотя зачем ей нужен был этот побег, она еще не понимала. Просто не слишком верила, что попала в тело ведьмы, одним взглядом убивающий мужчин. Все, о чем ей рассказывали, обычное совпадение, с кем не бывает. А юноша, который хотел ей помочь выбраться из бочки, просто оступился на сломанной ступеньке. Но замковая система тайных ходов и окошек для подсматривания настораживала. Зачем-то же ее сделали. Аня шла за служанкой, а в голове все крутилась новая информация. Но, разумеется, как же можно спокойно жить, не зная, кто и откуда любуется на твои прелести. Теперь ей хотелось вернуться в спальню и тщательно ее обыскать. Вдруг там не только потайные ходы, но и, скажем, личный кинотеатр для поклонников ее красоты и новая мысль прострелила голову. А если в коморке, где она справляет нужду, тоже есть дырка, через которую за ней наблюдают круглосуточно, а когда она переодевается ко сну или купается... Ах, какие волнующие для кого-то перспективы! «Да вы извращенец, ваше высочество!» – прошептала она. «Не зря вас отправили подальше от дворца». Тайные ходы была еще одна загадка, с которой ей предстояло разобраться. «Анюта просто не могла взять и проигнорировать такой интересный вызов. Ведь когда еще представится возможность стать звездой шпионского реалити-шоу, пусть и без своего ведома?» Через несколько поворотов и лестниц показалась массивная под потолок, обитая кованым железом, дверь. Илия с трудом открыла ее, и поток свежего воздуха наполнил легкие Анюты. Она с наслаждением вздохнула и зажмурилась от лучей солнца, ударивших в лицо. «Это основной двор», — тихо сказала Элия. Аня вышла на крыльцо, оперлась о перила и начала осматриваться. Это был тот двор, который она видела из окна. Осторожно, стараясь не выдать себя, она осмотрела стену замка и сразу обнаружила полуподвальное оконце далеко, почти у угла здания. Но пока решила не привлекать к нему внимания. Кто знает, вдруг еще пригодится. Сейчас ее интересовали больше ворота и возможность проникнуть за них. Аня легко сбежала по ступенькам и в который раз уже порадовалась, что жизнь предоставила ей такой замечательный шанс. Она молодая и сильна, а в том, что находится в теле ведьмы, тоже есть свое преимущество. «Госпожа Анриэль, вы куда?» – сполошилась Илья и побежала за ней. «Хочу осмотреть территорию». «Вам туда нельзя!» «Можно!» – отмахнулась Аня. Остановить ее сейчас мог только танк Т-34, да и то сомнительно. Если им будут управлять бравые танкисты, атака захлебнется, не успев начаться. Она промчалась мимо фонтана, мимо какой-то небольшой калитки, что находится за ней не успела разглядеть, мимо построек, похожих на конюшни. Ворота были уже совсем рядом, буквально рукой подать, и, что удивительно, Аня не видела рядом с ними никакой охраны. Она была просто поражена такой беспечности. Наверное, хозяева этого, э, скромного поместья, настолько уверены в своей неприкосновенности, что даже не удосужились поставить хоть какого-нибудь чахлого сторожа. Ну что ж, тем лучше для нее. Но не добежав до ворот несколько шагов, она будто наткнулась на каменную стену. Плечо свело судорогой, которая пульсирующими волнами скатилась по телу, стягивая все мышцы. Преодолевая сжатие, она сделала еще один шаг. И тут острая боль так пронзила спину, что Аня закричала и упала, как подкошенная. «Госпожа, госпожа!» Будто из густого киселя доносился голос служанки. От боли Анюта ничего не соображала. Она чувствовала, что ее подхватили подмышки и потащили по земле. И как только, когда оказалась ближе к фонтану, боль прошла. Совершенно прошла, словно ее и не было. Аня встала, отряхнулась и тут вспомнила о калитке в ограде. А там что находится? Заброшенный сад. Мне туда тоже нельзя. Можно, но там никто не бывает. Да и дверь заросла плющом. Анюта помчалась в сторону калитки. Действительно, она с трудом нашла ржавую ручку, увитую упругой зеленью. Аня дернула ее на себя, створка натужно заскрипела, но не поддалась. Казалось, сам сад противился вторжению. «Я люблю землю!» – прошептала Анюта, осторожно убирая листья и ветки с ручки. «Мне нравится заниматься посадками. Позволь мне помочь тебе!» И словно по мановению волшебной палочки зелень сама расплелась, а створка открылась. Аня стояла у входа, не решаясь шагнуть в сад. Он казался ей мрачным, слишком тенистым и густым. Она не сомневалась, что когда-то здесь петляли ухоженные дорожки, но сейчас кусты переплелись с высокой травой, создавая непроходимую чащу. Сад, некогда цветущий рай, теперь представлял собой грустную картину запустения. «Госпожа Анриэль, давайте вернемся», — попросила за спиной служанка. «Здесь как-то неприятно и опасно, а мне нравится». Она решительно шагнула вперед, и случилось чудо. Ветки раздвинулись, пропуская ее. Показалась даже дорожка, некогда посыпанная желтым песком, а сейчас припорошенная толстым слоем прошлогодней листвы. Видите, здесь никого не бывает, пробубнила Илья. Она почему-то нервничала, поглядывала на выход и все время держалась за спиной Ани. Ты чего-то боишься? спросила Анюта и пошла вперед. Здесь водятся одичавшие собаки и коты. Мы поэтому и держим дверь закрытой. «Собаки? Коты?» Аня резко развернулась, и Элия чуть не ударилась об нее лбом. «Как они сюда попадают? Чем питаются? Здесь есть еще один выход?»